Явление второе. Вышневская и Юсов. Юсов кланяясь. Еще не приезжались? Вышневская. Нет еще. Садитесь. Юсов садится. Вы чем-то встревожены? Юсов. Нет слов. Уста не имеют. Вышневская. Да что такое? Юсов качает головой. Человек все равно. Корабль по морю. Друг кораблекрушение, И несть спасающего. Вышневская. Я вас не понимаю. Юсов. Я насчет бренности. Что прочно в жизни сей? С чем придем? С чем предстанем? Одни дела. Можно сказать, как ноша за спиной. В обличение, И помышления даже. Махнув рукой. Все записаны. Вышневская. Что, умер, что ли, кто-нибудь? Юсов, нет Переворот в жизни. Нюхает табак. В богатстве и в знатности затмения бывает. Чувств наших. Забываем нищую братью. Гордость, плотоугодие. Зато и наказание бывает по делам нашим. Вышневская. Я это давно знаю, не понимаю только, к чему вы передо мной теряете даром свое красноречие. Юсов, Близко сердце моему. Положим, хоть я тут не подлежу большой ответственности, но все-таки над такой особой, что прочно. Когда Исан не защищает? Вышневская. Над какой особой? Юсов, опала на нас. Вышневская. Договорите! Юсов, Открылись якобы упущения, недочеты суммы, разные злоупотребления. Вышневская. «Что же?» Юсов, «Так нас подсутся. То есть я-то, собственно, не подлежу большой ответственности, а Аристарх Владимирович должны будут?» Вышневская. «Что должны?» Юсов, «Ответствовать всем своим имуществом и подвергнуться суду за противозаконные якобы поступки?» Вышневская, подняв глаза. «Начинается расплата!» Юсов, «Конечно, смертный. Станут придираться, так, пожалуй, найдут что-нибудь. Я так полагаю, что по нынешним строгостям Отставят? Должен буду бедствовать без куска хлеба. Вышневская. Вам кажется далеко до этого? Юсов. Довидитесь. Да Молчание. Я все думал дорогой. С прискорбием думал. За что такое попущение на нас? За гордость? Гордость ослепляет человека, застилает глаза. Вышневская. Полностью. Какая тут гордость? Просто за взятки. Юсов. Взятки? Взятки что? С маловажная вещь. Многие подвержены. Смирения нет, вот главное. Судьба все равно, что фортуна. Как изображается на картине? Колесо и на нем люди. Поднимается кверху и опять опускается вниз. Возвышается и потом смиряется. Превозносится с собой и опять ничто. Так все кругообразно. Устраивай свое благосостояние, трудись, приобретай имущество, возносись в мечтах. И вдруг, нак надпись подписана под этой фортуной, с чувством. Чуден в свете человек, Суетится целый век, Счастье сыскать желает, А того не воображает, Что судьба им управляет. Вот что раскусить надо, Вот что должен человек помнить. Мы родимся, ничего не имеем, Так и в могилу. Для чего же трудимся? Вот философия. Что на шум? Что он может постигнуть? Входит Вишневский И молча проходит в кабинет. Юсов встает. Вишневская. Как он изменился. Юсов, За доктором бы послать. С ними давеча в присутствии дурно сделалось. Такой удар. Человеку благородных чувств. Как его перенесть? Вышневская звонит. Входит мальчик. Вышневская. Сходи за доктором, попроси поскорее приехать. Вышневский выходит и садится в кресло.